Глава, вторая. На входе стоит высокий широкоплечий охранник с непроницаемым лицом. Лера сказала, что нужно всего лишь назвать ее фамилию, и меня тут же пропустят. «Муратова», — произношу как можно увереннее. «Проходите». Внутри Элады шумно грохочет музыка, а яркие неоновые огни слепят глаза. Я не частый завсегдотай ночных клубов. Бывала в них два или три раза в своей жизни. И только с Лерой. Подруга полная моя противоположность. Обожает веселье, музыку, танцы и шумную компанию. Я же предпочитаю спокойствие и минимум людей в своем окружении. Но сейчас особый случай, когда хочется забыться любым доступным способом. Стереть тот мерзкий эпизод из жизни который произошел меньше часа назад. Сегодня не выходной, но людей на Донсполе так много, что не всем хватает места. Я пробираюсь сквозь толпу и ищу глазами Леру. Нужно было заранее спросить, где ее можно будет найти. Но теперь уже поздно. Подруга не отвечает на мои звонки. Я занимаю единственное свободное место за барной стойкой и прошу налить мне коктейль. Самый дешевый из имеющихся. Мне нужно снять стресс. «Лера, я уже в Элладе! Где тебя искать?» Отправляю сообщение на номер подруги и делаю глоток Маргариты. После зависимой мамы я зареклась употреблять алкоголь. Возможно, потому, что боялась когда-нибудь стать точно такой же неконтролируемой, как и она. Но сейчас мне нужно. Необходимо чтобы унять сумасшедшую дрожь в теле и избавиться от приторного запаха мужского тела. «Как только увидишь мое сообщение, позвони! Я сижу за барной стойкой!» Следом улетает второе сообщение. «Мне хочется кому-то выговориться. Хочется, чтобы меня пожалели и морально поддержали. А Лера единственная, у кого получается так, как надо». Она всегда настраивает меня на позитив и заставляет верить в лучшее. Следом за второй смс я звоню подруге еще раз, но тщетно. Коктейль заканчивается быстро, но вместе с тем долгожданного облегчения, о котором я так мечтала, не наступает. Меня чуть не изнасиловали. Огромный, сто килограммовый мужик с плешивой головой и потными ладонями. Завтра он, возможно, и не вспомнит о том, что было. Но об этом всегда буду помнить я. Возвращаться в квартиру не хочется. Опасно. Я ведь не знаю, остались ли там еще наши гости. Поэтому я решаю прогуляться по второму этажу, где находятся вип-комнаты. Уверена, что где-то в одной из них развлекается Лерка со своими друзьями. Минуя танцпол, поднимаюсь наверх. И оглядываюсь по сторонам. Здесь спокойнее, чем внизу, и людей гораздо меньше. Но контингент все тот же. Яркие девушки и веселые парни, которые жаждут знакомств. И ни одного намека на то, что где-то здесь есть Лера. «Эй, кого ты ищешь?» Я оборачиваюсь и замечаю высокого худощавого блонтина. Он явно старше меня, но смотрит приветливо. И с улыбкой. Совсем не так, как смотрел мамин гость. «Да, ищу. Свою подругу Леру!» Отвечаю ему. «Пойдем со мной!» Кивает он. «Она с вами?» «Да, пойдем, пойдем!» Он берет меня за руку и ведет куда-то вглубь коридора. В какой-то момент мне опять становится страшно. Словно циклично повторяется сегодняшний день но потом я отгоняю от себя эти мысли. Все хорошо, он просто ведет меня к Лере. Она где-то здесь отдыхает, иначе зачем это все? В комнате, куда меня приводят, царит полумрак. Дверь за моей спиной захлопывается, а глаза постепенно привыкают к тусклому освещению. Здесь много мужчин и ни одной женщины, тем более Леры. Несколько пар хищных глаз поворачиваются в мою сторону. «Где моя подруга?» Спрашиваю гортанным голосом. «Но она скоро придет!» Слышу ответ блондина где-то над своим виском. «Присаживайся пока. Тебе налить выпить?» Перед глазами все плывет, когда я понимаю, что в очередной раз попала в ловушку. Второй раз мне так просто не повезет. Поворачиваюсь на сто градусов. Бросаюсь к двери и дергаю ручку. заперта Блондин закрыл дверь на замок. «Отпустите! Выпустите меня отсюда!» «Эй, эй, погоди, крошка! Посидим, выпьем. Ты чего так волнуешься?» Звучит слащавый голос блондина. «В ночном клубе есть камеры. Сейчас охрана заметит, что меня держит здесь против воли и обязательно вмешается». «Правда ведь?» «Выпусти ее, Марат!» Слышу хриплый, незнакомый голос. Быстро повернув голову назад, замечаю мужчину в черном деловом костюме и с зажженной сигаретой во рту. От его взгляда я содрогаюсь, потому что он пугающий и холодный, будто не живой. Но он единственный среди всех присутствующих, кто меня пожалел. «Андрей, ты чего?» «Смотри, какую куклу нашел!» Пытается сгладить ситуацию блондин. Впиваюсь умоляющим взглядом в Андрея и чувствую, как барабанит собственное сердце. «Отпусти, прошу, отпусти!» «Я сказал, выпусти ее, Марат!» «Наверное, этот мужчина имеет большое влияние на Марата, потому что тот неожиданно открывает замок и выпускает меня из вип-комнаты». Я нахожусь в прострации, цепляюсь пальцами в перила и смотрю сверху вниз на первый этаж, где, как ни в чем не бывало, танцуют посетители. Чувствую, что меня тошнит. Мутит так сильно, что становится дурно. Резко дергаюсь в сторону дамской комнаты, закрываю дверь кабинки и блюю над белоснежным унитазом, выпитым коктейлем. Кажется, сегодня не мой день. Я даже не знаю, что лучше — оставаться здесь, возвращаться домой или бродить по ночному городу в одиночестве, в надежде не наткнуться на еще одного извращенца. Когда выхожу из уборной, понимаю, что происходит что-то страшное. Толпа людей бежит на выход, сметая все на своем пути. Слышатся крики, ругань и выстрелы. Кажется, кто-то устроил перестрелку прямо в ночном клубе. Все бегут и паникуют. От былого веселья не осталось и следа. Будто в один миг кто-то попутал кадры из кинопленки, И вместо молодежного сериала включил фильм ужасов. Поддавшись настроению толпы, тоже бегу по ступеням вниз. Я чуть не опоздала. Поняла, что в клубе творится что-то неладное, когда добрая половина отдыхающих уже покинула заведение. «Твою мать!» Рядом орёт изрядно выпивший парень с бритой головой и толкает меня в плечо, чтобы вырваться вперед. Я пошатываюсь, но не падаю. Слышится взрыв. На втором этаже поднимаются клубы дыма, и в Эладе тут же включается пожарная сигнализация системы пожаротушения. Волосы и одежда промокают, а тело начинает колотить мелкая дрожь. «Что происходит? Где Лерка? Что я вообще здесь делаю?» Следом за взрывом следует череда выстрелов. Кажется, что они раздаются где-то совсем рядом, над моей головой. Оглушающе и опасно. В ушах шумит. Перед глазами все расплывается. Поэтому, едва сбежав на первый этаж, я прячусь под широкую деревянную лестницу. Сердце клокочет, словно сумасшедшее а зубы громко клацают от страха и холода. Возможно, я поступаю неправильно, но сейчас мне хочется спрятаться и укрыться, не попадая под пули. До выхода могу не успеть добежать. Надеюсь только, что скоро этот кошмар закончится, и здесь меня не найдут, не тронут. Приедет полиция, разгонит весь этот беспредел, и я смогу снова вернуться в свою прежнюю скучную жизнь с пьющей матерью. Следующий выстрел заставляет бежавшего на выход парня рухнуть на пол прямо рядом с лестницей. Я вижу его безжизненное лицо, застывшее в гримасе ужаса, широко распахнутые глаза и расползающиеся под головой лужу крови. «Боже мой! Боже! Вы живы?» Не знаю, зачем я вообще его спрашиваю. В том, что этот парень мертв, у меня нет никаких сомнений. Хотя до сегодняшнего дня я никогда не видела смерти настолько близко, буквально в метре от себя. Приторный запах крови проникает в ноздри. Я цепенею, но все же заставляю себя отползти в вглубь лестницы и свернуться клубочком. Через считанные минуты выстрелы утихают. Впрочем, как и крики людей. Напротив, в клубе становится так тихо и пусто, что в голове пролетает мнимое «закончилось». Но о том, чтобы выйти из своего убежища, не может быть и речи. Я уговариваю себя посидеть еще хотя бы несколько минут, чтобы убедиться в том, что это безопасно. Проходит немного времени, прежде чем я слышу шаги. Влажная одежда прилипает к телу, а лужа крови от убитого мужчины почти подобралась к моим ногам. Не знаю, сколько времени я смогу здесь пробыть. Высовываться рано, потому что я здесь не одна. И пока не разберу, кто из присутствующих в клубе может быть вооружен и опасен. Кто вообще устроил этот хаос среди мирных людей. Надеюсь, что он будет справедливо наказан. Топот ног становится отчетливее. Я всхлипываю и на мгновение зажмуриваю глаза потому что шаги замирают прямо у лестницы. «Жить хочешь?» Слышу знакомый хрипловатый голос. Открываю глаза и с удивлением замечаю того самого Андрея, который дал указание выпустить меня из вип-комнаты. Темные глаза пристально смотрят в мои и будто поторапливают. Я понимаю, что у нас не осталось времени. «Хочу», — отвечаю ему. «Тогда пойдем за мной». Я не знаю, кто он, и что делает в его правой руке поблескивающий сталью пистолет, но от Андрея веет такой уверенностью, что я тут же вкладываю свою ладонь в его теплую руку и выбираюсь из-под лестницы.